Дуэт, Привет. как их мало. Широкоплечий воин спокойствия отложил в сторону планшет, потянулся и выдохнул. Рабочий день в участке закончился несколько часов назад. Вот-вот должна была прийти смена. Коллеги уже давно разошлись по домам. Ведь всех дома ждали любимые жены и дети. Всех. кроме Родмора гробота, соцсковой войны в спокойствии. Должность была солидная, платили весьма неплохо, вот только работы было тьмать мущи. Отчёты, рапорты, заявления всё это приходило на стол ему. Но Родмор был даже рад. Он всегда задерживался допоздна, работал сверх нормы, всё время пытался чем-то себя занять. Так орк пытался справиться с горем. что пустило корни в его израненной душе. Обрывки воспоминаний самого страшного дня в его жизни терзали рассудок, словно свора голодных скротов. Лишь работа заглушала душевную боль. Так делали многие его коллеги. Отгремевшая война затронула всех, но лишь самые стойки, сильные духом орки, продолжали выполнять свой долг и защищать народ Грышнака. Это... не давала им поддаться отчаянию и промыть душевные раны гоблинским шквором. От неожиданного звонка Родмор вздрогнул. Он посмотрел на экран. Тиситский Догаш. Прочёл про себя Родмор, привёл себя в порядок и ответил на вызов. Чем могу быть полезен, господин Тиситский? Родмор, ты там не отдал духам душу? Спросил Догаш. Башешь, как проклятый, уже какой день? Никак нет. Да я же слышу по твоему голосу, что ты вот-вот с линявой мордой по столу елозить будешь. Проворчал Догаш. Родмар всегда удивлялся проницательности начальника. Дай-ка заканчивай и ко мне в кабинет. Дело есть. Слушаюсь. Ответил Родмар и завершил разговор. Догаш был хорошим начальником. ченённых уважал, пустыми поручениями не беспокоил. Сродмром у Догаша были почти братские отношения. Родмор мог всегда обратиться к начальнику за помощью и быть уверенным, что тот не откажет. Видимо, какое-то важное задание предположил Родмор, закрыл кабинет и медленно поплёлся к Тысяцкому. По дороге он решил угостить Догаша бодрящим богом в союзе Его называли урочим кофе. Родмор купил два стаканчика кофе, дошёл до кабинета Тысяцкого и постучался. "Проходи, Родмор", раздался бас. Родмор приложил ладонь к скане. Дверь отворилась, и Сотский вошёл в кабинет. Тысяцкий Догаш стоял у окна, наслаждаясь видом ночной орнадорской консорции. Его китель висел на стуле. Родмор посхищался по служебным спискам начальника. Догаж был настоящим воином, на счету которого было несколько сотен успешных операций. Его подвиги во время войны были образцом для подражания. Но самое главное было то, что Догаж всегда оставался честным орком, который никогда не повышал голос на подчинённых и всегда находил дипломатичное решение проблемы. За это его уважали все воины с спокойствием. Доброй ночи, господин Тысяцкий. Родмар присел рядом с рабочим столом. Добрый. Догаш вздохнул, окинул взглядом спящий город и сел в кресло. Ты принес мне пок? Как вы любите? Без молока гроу не лей. Ответил Родмар и протянул Догашу напиток. Спасибо, Родмар. Начальник улыбнулся. Вот уж кто действительно знает, чего хочет старый воин спокойствия. "Хотя помимо того, что проверяющие обходили участок за километр", пошутил Гробот, долго же смеялся. "Это была одна из его любимых острот. Мне всегда нравилось твоё чувство юмора", признался Догаш. "И трудолюбие. Но самое главное выдержка и умение сконцентрироваться на работе, не обращая внимания на лишние детали. Спасибо, Гвеннл Родмор. Вы хотели что-то обсудить? Долгож выдержал паузу, отхлебнул бог и присел в кресло. Он стал очень серьёзным. Родмор. Я вызвал тебя по поводу поручения от старейшин Арнадорской консорцие. Начал Догэш. Это по поводу бизонов серии К. Сердце Родмора ёкнуло. Он паник. и замотал головой, будто стараясь выбросить из разума страшный сон. «Родмар, прошу, выслушай меня!» Опередил ответ Родмара Догаш. «Я знаю, через что тебе пришлось пройти. Понимаю, что ты скорее по танк ляжа, чем вновь сядешь в машину с искусственным интеллектом, но мне больше некого просить. Я даже под страхом смерти... больше в жизни не подойду к этим голос Родмор осёкся он поспешил вытереть скупую слезу я бы всех отправил на свалку если б мог ничто же разобрал на металлолом какая ведь балаган огрызнулся догаж Родмор потупил взгляд тысяцкий вздохнул и спокойно продолжил Родмор Нам нужны эти машины. Бизоны отлично зарекомендовали себя до войны. Совет консорций давит на нас. Они призывают верховных шаманов запретить искусственный интеллект в военизированных структурах и правоохранительных органах. Может, и правильно, буркнул Родмар. От них одни беды. Ты же знаешь, что это не так, возразил Догаш. Два инцидента... Не повотся прищать всё. Ты же сам видел, какая там была мясорубка. Даже машины не выдерживали этого безумия. Но мы-то выдержали. Парировал Родмар. Ты действительно подумаешь, два инцидента. Ну сдох один гном, но ну, вырезали семью какого-то соцского. Что с того? Родмар вздохнул долго. Риск есть всегда. Нам ли с тобой этого не знать? Родмор закивал. Но нам нужны роботы. Нам нужен ИИ. Ведь именно благодаря слаженной работе с ИИ Сирика до военный уровень раскрываемости был так высок. Преступность была почти нулевая. Сейчас она вновь подняла голову. Это наш шанс доказать, что ИИ нам друг и поможет. Ты один из самых опытных сотрудников. Ты раньше работал с серией К. Ты сможешь склонить чашу весов в нашу пользу. Пожалуйста, соглашайся. Родмар задумался. Догаж говорил правду. Он действительно был одним из самых опытных сотрудников, которые работали с серией К. Но как же быть с самым страшным кошмаром в его жизни? Родмар вздохнул и сказал: По старой дружбе Я помогу тебе, Догаш Но при одном условии Отлично, Родмар! Как он? Называй любое! Обрадовался Догаш Я хочу быть уверен Что смогу прекратить эксперимент И принять соответствующие меры в любой момент Если вдруг что-то пойдет не так Ответил Родмар Догаш потупил взгляд Он закивал и протянул офицеру небольшой пульт. Если вдруг ситуация станет критической, можешь поджарить ему мозги, объяснил Догэш. Там есть специальный протокол, и и тут же отключится. Но прежде чем ударить дубиной, попробуй образумить словами. Родмар взял пульт и кивнул. Что ж, пойдём. Я покажу тебе твоего нового напарника. Долго ж выключил компьютер и направился к лифту. Вордмор осмотрел пульт, замотал головой и направился за старшим по званию. Ангару участка был полон транспорта всех мастей: патрульные машины, гравициклы, тяжёлые бронетранспортёры. От разнообразия техники разбирались глаза. Родмар помнил, как в день, когда на порог его мира пришла война, здесь творился сущий кошмар. В войне спокойствие были одними из первых, кто принял на себя удары рахнорумов. Они вступили в неравный бой с железными порождениями кроноансестеров, чтобы защитить народ, тех, кому поклялись служить. Многих воинов Родмар знал лично. С многими он ездил на свои первые задания, но лишь немногие вернулись с той страшной войны. А те, кто вернулись с телом, всё равно остался на ней душой и разумом. И лишь немногие смогли остаться собой. А великой жертве во имя будущего напоминал памятник возле КПП номер 27. Родмар часто останавливался у него. чтобы посмотреть на фотографии погибших коллег. Они выглядели такими счастливыми, устремленными в будущее. Многие были совсем юными. Даже не успели обломать клыки на содержание. Подумал Родмар и вздохнул. Почти пришли, сказал Догаш. Он подошел к парковочному месту 39. Вот, прошу. Привет, К-327. Родмор осторожно вышел вперед. На парковке стоял красно-черный патрульный гравимобиль. Под глянцевым покрытием крыши просматривались провлесковые маячки. Едва Догаш назвал автомобиль по имени, маячки и фары загорелись. Запиликали компьютеры и датчики. «Здравствуйте, господин Догаш», — раздался металлический голос. «И тебе не хворать, К-327», — засмеялся Тысяцкий. «А это еще кто такой? От неожиданного вопроса машины Родмор вздрогнул. «Ты чё оставился? Глядел кежмот? Сейчас я с тебя котрету сделаю». Родмор остолбенел. Он лишился дары речи. Такого радушного приёма он не ожидал. После нескольких секунд тишины автомобиль разразился смехом. <свеческая> «Видел бы ты свою рожу! Вот умора! Ты совсем что ли железяка?» — рассверепил Родмар. — Да расслабься ты, пошутил я. Засмеялся К-327. — Ты неисправим. Догаш что из силы треснул К-327 по капоту. — А если я? — вспылил К-327. — Это не в ваших интересах. — остудил пыл Ии Догаш. — К-327? Познакомься. Это твой новый напарник. — Сотский Родмар Гробот. Вы вместе будете расследовать дело о пропаже девятилетней Аввэтаж. К нам обратилась ее мать. Все материалы мы загрузили в базу данных. К-327. Вы вместе с Родмаром будете искать гада, который похитил ребенка. Задача ясна? Так точно. Кивнул Родмар и покосился на машину. К-327 подмигнул фарами. Ну что ж... Тогда "Удачи вам. Бога ж похлопал Родмар по плечу. Сообщайте все подробности, которые найдёте." С этими словами Докош направился обратно в участок. Родмар недоверчиво посмотрел на машину. "Ну, что стало-то?" усмехнулся К-327. "Заезжай, давай." Родмар закатил глаза, открыл дверь и только собирался залезть, как К-327 тут же захлопнул её. Острая боль в пальцах прокатилась по всему телу. Родмар заорал, как резаный кронель. Ты совсем, бурголся Родмар и чтой силой пнул машину. Ха! Появился. Усмехнулся К-327. Классный подкол, правда? Родмар прорычал. Он понял, с таким напарником и преступники не нужны. Орки считали самыми агрессивными водителями во всём личном пути. Если один орк подрезал другого, начинался такой поток всевозможных ругательств и проклятий, что его было слышно даже в самых тёмных уголках космоса. Существует легенда, что однажды на Лемее столкнулись две машины: одна с эльфами, другая с семьёй орков, которая прилетела посмотреть на жемчужину Лурейской империи. Говорят, что отруга не главы ворочавшего семейства Завела вся рассада, которую везли с собой на дачу Эльфа, а пожилая тёща, доктор лингвистических наук узнала, что её научное исследование по ране народа в галактике оказывается только началось. Ка 327 агибал потоке машин Родгмор в это время изучал материалы дела. А в Атташ 9 лет ученица класса Гиз Не вернулась домой 10-го Огаша, миллион тридцать четвертого года. О пропаже сообщила мать Гара Даш. Прочитал про себя Родмар. «Ава училась в Абраме имени Руман-Хора», — добавил К-327. «Это профильный Абрам для отдаленных детей». «У нее были какие-то способности?» — удивился Родмар. «Ну, не знаю. Боже, оно мило виртуозно списывает или не заметник и дать поняли об одногие жреццев. Сострилка 327. А, у тебя есть какая-то функция, чтобы изменить уровень юмора? Вздохнул Родмар. Нет. Но есть разные режимы. Ответил К327. Есть сар Tierный юмор, есть чёрный юмор, есть совсем безобидный. «Но, думаю, даже он, даже он тебе не подойдет». «Нежинка». Родмар еле удержался, чтобы не ударить К-327 по приборной панели. «Может, мы могли бы поговорить с ее классным предводителем?» Предложил К-327 и вывел на экран досье преподавателя школы Бодозорма. «Может, он что-то знает?» «Мм, ну ты прав», — согласился Родмар. «Он сейчас в обраме?» «Да, как раз заканчивается последний урок», — сказал К-327. «Если поспешим, успеем». «Хорошо, давай к Абраму», — сказал Ротмар. К-327 прибавил скорость и направился к улице Дога Зоргота. Она носила имя известного врача, который на заре Империи сделал множество открытий по способностям головного мозга. Румхор, в свою очередь, унёс огромный вклад в поиск и развитие одарённых детей. Именно благодаря его методике удалось воспитать целое поколение учёных, которые сделали мечту орков бросить просторы космоса явью. К 327 подъехал к Абраму. У начальных классов только что закончились уроки. Дети с улыбками на лицах в припрыжку выбегали из школы. Что ж, идеальный вариант, чтобы побеседовать. Подытожил Родмор. Не могу не согласиться. Ответил К-327. Родмор собрался было выходить, как К-327 остановил его. Родмор. Подождите. Вы ведь хотите узнать, говорит ли он правду. Я весь внимание. Удивился офицер воинов спокойствию. К-327 открыл бардачок. Навстречу Родмору Выехала небольшая коробочка. Родмор с любопытством открыл её и увидел датчик. Что это? Вставьте это в ухо, сказал К-327. В меня встроено слово важдя. Прибор способен с точностью в 97% распознать, лжёт ли человек или нет. Эта передача будет притаговать мне слово Зорму, а я проанализирую, врёт он или нет. «Ты полон сюрпризов, К-327!» Усмехнулся Родмар и вставил датчик в правое ухо. «И еще вот это!» К-327 открыл небольшой футляр. В нем лежала еле заметная точка. «Ха, да, точно!» Усмехнулся Гробот. «Полезная вещица! При прикосновении восстанавливать все удаленные данные за месяц!» «Удачи, Родмар!» Сказал Ии. Офицер собрался с духом, и направился к школе. Роднор пробила ностальгия. Он помнил, как когда-то давно учился в Абраме, будучи совсем юным. Его Абрам был не настолько престижным, но вполне приличным. Несмотря на то, что Роднор был твёрдым хорошистом, двойка, которая к нему хватала, по гуманитарным наукам был в числе лучших. Проблем с поведением у него было хоть отбавляй. Родителям часто приходилось краснеть из-за него до тех пор, пока он не встретил Шаяр. Она была полной противоположностью Забияке Родмару, такая спокойная, нежная, чуткая. Он не сразу понял, что влюбился, но день за днём чувства становились всё сильнее. Они начали встречаться в студенческие годы, а затем и поженились. Через 2 года У них родился сын Оргальд. Сын Креп, Росс, поступил в военно-космические войска, стал пилотом звездолёта. А потом потом начался кошмар. Война пришла на порог Родмора неожиданно, как ко всем. На них напал огромный железный скорпион, что появился из тела Арахнорома. К ним на помощь прибыла патрульная машина К 240. Это имя Родмар запомнил на всю жизнь. Патрульная машина тут же превратилась в огромного робота, похожего на древнего воина. Робот сошёлся со Скорпионом в смертельной схватке. С каждым мгновением бой становился всё ожесточённее. К 240 отчаянно дрался с врагом, пока наконец не одолел его. Родмар был благодарен всем духам древности. что не послали Ка-240 на помощь. Но вместо того, чтобы прекратить бой, Ка-240 вдруг рассверепел и начал палить во все стороны. Он разрушил дом до основания, выжег плазменным пламенем сад. Шаяр пытался его образумить, но робот раздавил ее, будто букашку. В тот день Родмар поклялся, что больше никогда не станет работать с машинами. Он презирал их, ненавидел, Желал, чтобы их всех отправили на металлолом. Но в К-327 было что-то другое. Родмар до конца не понимал, что именно. Это еще предстояло выяснить. На входе Родмар показал удостоверение и спросил, где найти Бодо Зорма. Компьютер указал на второй этаж, где была предводительская. Место, где предводители после уроков могли отдохнуть и перекусить перед следующим занятием. Родмор обходил поток учеников, преподавателей, чуть не наступал на роботов-уборщиков. Наконец, Родмор добрался до предводительской. Бот Зорм был на месте. Он разговаривал с учителем математики. Адрес 127. Я на месте, доложил Родмор. Ты готов? Всё слышишь? Так точно. ответил К-327. Осторожней, господин Сотский. Родмор постучался. Отзор обернулся и радушно поприветствовал воина в спокойствии. Добрый день. Здравствуйте. Вы бодзорм? Да, всё верно, ответил орк. Вы кто? Сотский Воин в спокойствии Родмор Гробот представился воин. Оба пожали руки. И бодзорм предводитель класса ГИС. Улыбнулся бот Зорм и пригласил Родмара в кабинет. Чем могу помочь? Я по поводу пропажи Аввы Таш. Она учится в вашем классе. Объяснил Родмар. Да, она довольно способная ученица. Улыбнулся Зорм. Госпожа Таш уже обращалась по поводу ее пропажи. Десятого числа Авва ушла с территории школы, а затем... Зором пожал плечами. Он лжет, господин Гробот. Раздался голос К-327 в наушнике Соцкого. Гробот не подал виду и продолжил. А вы смотрели записи с камер видеонаблюдения? Да, конечно. Закивал Зором. Но проблема в том, что злоумышленник стер все данные удаленно. Мы пытались восстановить их, но безуспешно. Ну и система безопасности у вас. Покачал головой Родмар. Могу я взглянуть на оставшуюся запись? Она может помочь следствию? Разумеется. Натянутый улыбнулся Зорм. Прошу за мной. Зорм повел Родмара на пункт видеонаблюдения. Его пользу частил, сын. Передал К-327. Ясное дело. Прошептал Родмар. Кто б не волновался? Я о том, что господин Зорм в одном стрекоробе. пояснил Ка-327. «Эх, сейчас вы старые добропытки». «Даже не думай». Пробормотал Родмар. «Я тебя в гаражут не стану». «Эх, а так хотелось». В голосе Ка-327 прозвучала обида. Зорм открыл дверь в комнату охраны. Родмара встретил убитый охранник. Он развалился в кресле и безучастно пялился в монитору. Да тут не то, что мышь. Батальон танков провести можно, он бы не заметил, подумал Родмор и покачал головой. "Гард, здравствуй". Улыбнулся Зором. "Добрый день". Встрепенулся охранник и тут же отложил перекус. "Я вижу с вами вонь спокойствия. Весьма наблюдательно с вашей стороны", съязвил Родмор. "Скажите, Кто дежурил на входе в Абрам 10-го Агаша? «Я», — ответил Гард. По лицу было видно, что он сильно нервничал. «Весь день меня никто не сменял». «Вы заметили что-то подозрительное на камерах после того, как закончились занятия начальных классов?» — продолжил Родмар. «Может, каких-то подозрительных личностей возле школы?» Глаза Гарда забегали. Родмар украдкой посмотрел на Зорма. Тот невербально намекал Гарту, чтобы тот держал язык за зубами. Опались, скруты облезлые. Подумал Родмар. Он будто невзначай прикоснулся пальцем к компьютеру. Есть контакт, господин Гроба. Передал к А327. Ищу файл. Да нет, ничего подозрительного. Занервничал Гарт. На экране Вдруг появилась видеозапись. На ней чётко различилась девочка, которая шла из школы за руку с каким-то мужчиной. Присмотревшись, Родмар Пониу. Это был Зорм. Через какое-то время у школы приземлился автомобиль. Из него вышел орк. Он поприветствовал девочку и пригласил в машину. Затем неизвестный поблагодарил Зорма, сел в машину и улетел. Ничего подозрительного. жалкого Киродмор. То есть это происходит в вашем оброме каждый день? Кто этот человек? Зорн. Отве Ни успел гробот договорить, как гард схватил дубинку и со всей силы вмазал гроботу по челюсти. От удара орку упал на пол. В ушах зазвенело. Схой туман в голове, гробот увидел, как Зорн бросился на утёк к выходу. О! К 327 Зорн удирает. Поймай его! лько успел передать гробот, как гард вновь набросился на него. Все сбежались на Гвалд. Дети испуганно закричали. Гробот ударил Гарта, оттолкнул его и выхватил транквилизатор. Выстрел. Гард упал на пол, будто обмякший старик. Родмар вытер кровь, надел на Гарта наручники, выбежил из здания и бросился вслед за Зормом. Предатель бежал как риза в безон. Родмар удивился, как он мог бежать так быстро. Зорм устремился на задний двор. «Ох, вот зараза!» Выругался Гробот. «Стой!» Зорм и не думал останавливаться. Наоборот, он только прибавил шаг. Родмар выхватил пистолет. «Нелетальные!» Воскрикнул Гробот и прицелился. Зорм, услышав слова Гробота, выкрикнул что-то. «Спуск!» Заряды полетели один за другим. Гробот стрелял наверняка. Воин устремился. почти никогда не промахивался. Он был уверен, что попадёт. Ноги два пули достигли цели, как позади Зорм образовалось ярко-красное поле. Пули разлетелись на куски. "Это что, что ещё такое?" попешил Родмар. Не успел он ркворгнуть, как Зорм вновь что-то воскликнул, на встречу воину спокойствия полетел призрак ярко-красного безома. "Ах, вот скротский потрох!" Только успел выругаться Родмар, как бизон со всей дури врезался в грудь. Перехватило дыхание. Родмар упал на землю. Бизон испарился. Вот это фокусы. Родмар откашлялся, простонал от боли, поднялся, отряхнулся и бросился догонять зорро. Классный предводитель завернул за угол. Родмар за ним. Оба оказались на оживлённой улице. Стрелять было бы безумием. Зорм обернулся и вновь начал что-то бормотать, как вдруг перед ним резко открылась дверь машины. Удар был настолько сильный, что Зорму вывело передние клыки. Он отлетел назад и пропахал затылком тротуар. За ним потянулся кровавый след. Родмар замер от неожиданности. «Ничего себе ты его!» Уважительно закивал офицер. «Держи его скорее!» Выпылил К-327. «Я... ЕActor-эвои защитника прилепитал Зорн. "Будет тебе". И защитник, и нападающий. Усмехнулся Родмор, надел на Зорна наручники и затолкал в машину. Офицер сел на переднее сиденье. КА-327 опустил пуленепробиваемую штору между передним и задним сиденьями. Поехали в участок. КА-327 оторвался от земли и полетел к участку. Война в спокойствии Имя, фамилия, место работы, должность Спокойно спросил Родмар Помощник Гробота, десятский Борон Акш Включил детектор лжи и дал команду ИИ записывать все показания Бот Зорм, предводитель колосса ГИС Абрама имени Румахора Буркнул Бот Зорм Выглядел он неважно На разбитое от падения голове виднелась повязка. Обломанные клыки выглядывали из-за разбитой нижней губы. Под правым глазом виднелся большой синяк. «Возраст?» – продолжил Акш. «Пятьдесят два года», – ответил Зором. Родмар смотрел на Зорома и еле сдерживал себя, чтобы не врезать ублюдку по морде. «Что вы знаете об «Авветташ»?» спросил Акш. Хм. Очень способная ученица, талантливая, улыбнулся Зорн. Показывала одни из лучших результатов по психическим и духовным способностям. Славная девочка. Любил её всем сердцем. Всем сердцем значит. Не выдержал Родмор и ударил кулаком по столу. Акш вздохнул. А к машине ты ее за крониками вел? Родмар, наводящий вопрос. Аккуратнее. Раздался в наушнике Кула-Стысецкого Догаша. Родмар взял себя в руки. В какой машине? Не понимаю, о чем вы. Занервничал Зорм. Сейчас освежим твою память. Родмар вывел на экран запись камер видеонаблюдения. Зорм еле слышно выругался. Это ведь А... Родмар прервался на полусловие, вспомнив статью уголовно-процессуального уложения. «Кто эта девочка? Вам она знакома? Да. Это Ава», закивал Зором. «Меня попросили проводить ее до машины. Ее как раз должны были забрать». «Кто должен был забрать Аву в этот день?» Спросил Родмар. «Обычно она идет домой сама, но... Зорм явно занервничал. Родмар понял. Вот оно. Но за ней кто-то приехал, верно? Родмар жал кулаки. Он понимал, что был близко к истине как никогда. Родмар рявкнул Тысяцкий в наушник. Виноват господин Зорм. Поспешил исправиться Родмар и вновь вывел запись. Он показал на человека, встречающего девочку. Кто приехал за Авой? Кто этот мужчина на записи? Зорм сильно занервничал. По глазам преподавателя Родмар видел, что тот до смерти боится чего-то. Руки Зорма дрожали. Зорм. Кто этот мужчина? повторил Родмар. Зорм схватился за голову. И его имя дрожащим голосом, почти шёпотом выдавил Зорм. Напряжение нарастало. Воздух казалось, стал раскалённым, спёртым. Родмар казалось, будто в окунули в горячий источник Ур-Аш. "Э-э, я... его имя? Что с вами, Зорм?" забеспокоился Родмар. "Вы чего-то боитесь? Что вам угрожает?" Я а-а, я пытался признаться Зорму. Вдруг учитель схватился за голову. Родмор напрягся. Что случилось? С вами всё хорошо? Родмор встал из-за стола и подошёл к Зорму. Тот выглядел совсем плохо. Зорм перекосило. Он тяжело дышал и пытался содрать с себя одежду. От него веяло жаром. Срочно врача сюда! Едва Родмор успел позвать на помощь, как Зорм с яростным криком вскочил с места и перевернул стол. Родмор упал на пол. Тяжёлый стол рухнул прямо на грудь. У Родмара перехватило дыхание. Вокруг Зорма появилась ярко-красная светящаяся аура. Родмар наблюдал, как аура постепенно превращается в огромного Биорна с длинными когтями и ярко-рыжими глазами. Когда алый дым полностью поглотил Зорма, медведоподобный монстр раскрыл пасть и зарычал. Зорм будто парил внутри Биорна. Заревела тревога. В комнату допроса ворвались секиры-вождя, Спецназ открыл огонь. Плазменные заряды не причинили монстру никакого вреда. Они будто растворялись в шкуре из неизвестной ауры. Бёрд зарычал и бросился кромсать спецназ когтями. Комната для допросов превратилась в кровавое месиво. Ашмётки брони, плоти и снаряжения разлетались в стороны будто конфетти. Не прошло и нескольких минут, как от спецназа остались лишь куски мяса. Родмор К лишь чудом уцелел в чутовичной резне. Когда со спецназом было покончено, зорьма протёр внимание на гробыта. А, сегодня, сегодня я на мивы иди. Почелс офицер взял пистолет и начал стрелять в неумолимо приближавшегося монстра. 1 2 3. Вспышки плазмы зариют комнату, но Бьорн не думал останавливаться. Красный дух неумолимо шёл вперёд, будто танк громовержит. Когда офицер уже собрался прощаться с жизнью, он услышал странный грохот. Леск металла доносился откуда-то снизу. Грохот всё приближался и приближался. Отчётливо различались звуки гравидвигателей. Зорм на мгновение замер. Этого хватило, чтобы нанести удар. На глазах изумлённого Родмора пол разлетелся на шмётки, и Зорма ударила огромная железная рука. Удар был такой сильный, что Зорма впечатала в потолок Не успел он упасть, как что-то огромное схватило его за голову и потянуло вниз. Грохот отдалился, постепенно исчезал в огромной дыре в полу. Комнату заполонил дым. По звукам Родмар понял, внизу разгорается не шуточный мордобой. Офицер взял пистолет на изготовку и бросился искать Акша. "Боран!" кричал Родмар куда-то в пустоту, сотрясаясь от кашля. "Боран! Ты жив?" Тере. Отве chat. Господин Гровод. Я здесь. В магните. Прошу. Послышался знакомый голос. Он был настолько тихим, что легко мог затеряться среди рёва сирены. Родмор услышал его лишь чудом. Офицер ринулся искать коллегу. Не волчай, Борн. Говори. Я иду, прокричал Родмор. Он сотрясался от судорожного кашля. Я здесь. Голос был уже рядом. Родмор пригляделся и увидел Борона среди обломков. Ему здорово досталось. На лице кровоточили жуткие рваные раны. Один клык обломало ударом булыжника, из зуба сочилась кровь. В правом глазу лопнули капилляры. Родмор принялся разбирать завалы. Вскоре остался большой булыжник, который придавил ноги Борона. «Сейчас попробуй поднять», — успокоил коллегу Родмар. Он собрал все силы, что остались, схватил плиту и потянул вверх. Ничего не вышло. Обломок был слишком тяжелый. Родмар попытался еще раз, безрезультатно. «Не выходит. Что делать, Родмар?» Испуганно посмотрел на Сотского Боран. Родмар не нашел слов. «Сейчас я не могу. В второй раз в жизни он почувствовал себя беспомощным. В голове вновь пронеслись страшные воспоминания. Взгляд борона разрывал сердце на шмётки, словно стая голодных скротов. Из паники вдруг раздался знакомый голос. Родмор обернулся. К ним спешил тысяцкий догаж. На нём был мощный экзоскелет спицназа. Орк взял железными руками обломок и принялся поднимать. Огромная плита медленно поползла вверх. Родмар, скорее вытаскивай его! Сотский не стал медлить. Родмар обхватил Десяцкого за плечи и потащил в сторону. Борон скривился от жуткой боли. За ним тянулся кровавый след. Родмар оттащил коллегу к стене и принялся обрабатывать рану. Я займусь им! Остановил Родмар от Исицкий. А ты беги на помощь! Извините. Господин Родмар вытовил сквозь боль Борон. Родмар кивнул. Орок перезарядил пистолет и ринулся на помощь роботу. Пробираясь сквозь толпу сотрудников, Родмар бежал вниз. Он молил всех предков, чтобы этот воин продержался как можно дольше. В тот момент офицер почувствовал, как в нём что-то изменилось. Родмар впервые в жизни переживал за машину, за её что однажды причинило ему столько боли и страдания. В тот день он впервые задумался. «Быть может, я был неправ?» С этими мыслями он не заметил, как добрался до парковки. Грохот сражения отчетливо раздавался за дверями эвакуационного выхода. Едва Родмар распахнул двери, как тут же у полниц. Рядом с ним в стену влетело что-то огромное. В воздух взметнулась пыль. Непроглядная пелена застилала взор. И то, в отом он рассеялся, род мару ужаснулся. Рядом с ним был тот самый Биорн. Зором перевёл взгляд на войно спокойствие. Ярость зажглась в его глазах. Вот вы пришли, господин Сотский. Засмеялся Зором жутким искажённым голосом. Биорн разинул пасть, полную острых зубов. Не знаю, если честно, ваш друг доставил мне много хлопот. Он был лишь милким препятствием, как и вы все. Достало время орков. Мы будем галенствовать в галактике. Мы станем самой грозной силой в Млечном Пути. И ничто не сможет нам помешать. Зорм поднял руку. Вместе с ней поднялась лапа огромного духа Биорна, что вот-вот был готов обружить страшный удар на воин о спокойствии. Родмарр приготовился отправиться к предкам, как вдруг Зорма пригвоздили к стене три крепких трилитовых троса. Металлические путы сковали разъяренного классного предводителя. Он пытался вырваться из ловушки, но все было тщетно. Я бы посоветовал вам не двигаться, господин Зорма. Раздался роботизированный голос. Родмор узнал его и не поверил своим ушам. Офицер обернулся и обалдел. Ополка пыли рассеялась, и навстречу ему вышел огромный робот. Он был похож на рыцаря. Тело напоминало крепкие доспехи. Голова шлем, в прорезах которого светились ярко-зелёные глаза. На руках робота виднелись крепкие металлические наручи. робот приблизился к Зорму, превратил правую руку в мощную плазменную пушку и наставил на горю учителя. Или вы хотите испытать судьбу? Зорм оскалил клыки. Он понял, что выхода нет. Родмор видел это сквозь ауру Бьорна. В конце концов Зорм стелся и произнёс что-то непонятное. Аура Бьорна испарилась, и Зорм без силу пал на землю. "Тот один разумный поступок за сегодня." Усмехнулся робот и убрал пушку. Он согнул руку, будто захотел поиграть в мускулами, и произнёс: "Я чертовски хорош." Родмар раскрыл рот от удивления, Он будто увидел призрака прошлого. "Старый кошмар," вновь выдала себе знать. Родмар переменился в лице. Удивление сменилось гневом. Офицер выхватил пистолет. и направил на робота. А вот же, резвый попался. Засмеялся тот и перевёл взгляд на Родмора. Робот попятился, поднял руки и отшутился. Ого. По-моему, не в того целитесь, Родмор. Вот твой парень-то вот тут лежит. Хотя Да, признаю, Появление было не совсем э тактичным, но зато как ямоэффект. Заткнись, сорбался Родмор. Ка327 тут же замолчал. Руки Родмора дрожали. Он готов был разорвать робота на куски, пускай и понимал, что ничем хорошим это не кончится. Почему ты сразу не сказал, что ты можешь превращаться в это это Это отродье. Катри ситуация 7 промолчал. Он потупил взгляд, словно задумался о чём-то. После недолгих раздумий робот перевёл взгляд на Родмора. Глаза робота казались Родмору какими-то странными. Зелёные окуляры, будто не принадлежали бездушной машине. Они были живыми. Таких Он не встречал ни у одного робота-напарника. «Господин Родман, я готов ответить на любые ваши вопросы», спокойно ответил К-327. «Но для начала нам нужно закончить дело». Гробот отвел взгляд и задумался. К-327 говорил правду. Работа была гораздо важнее. «Хорошо». Сухо согласился Родмар и убрал пистолет. «Для начала продолжим допрос этого утырка. Только уже с пристрастием». Родмар всю ночь помогал разгребать завалы. К-327 и уцелевшие сотрудники также не остались в стороне. На место прибыли врачи и экстренные службы. Ущерб был немалым. Участку сильно не поздоровилось – Родмор понимал, что на восстановление участка уйдёт не один день. Всё далось более-менее утрясти ближе к ночи. Догаш, как и других сотрудников, увезли в больницу имени Гама-Рокда. Родмор был сам не свой. Он сильно переживал за Догаша. Тысяцкий был не просто начальником. Он был Родмору как брат, отец. Догаш был одним из самых близких людей в жизни Соцкого. Несмотря на то, что врачи уверили Родмера, что с Тысянским будет всё хорошо, спокойствие офицера это не прибавило. Он сильно переживал за начальника. Впервые в жизни он ничем не мог помочь. Вот а что значит беспомощность, думал Орк, сидя возле койки Догаша. Врачины стояли на перевязках, и первой помощи. Родмар покинул больницу только в пять часов утра. На Дронадорской консорции забрежил рассвет. К-327 ждал на парковке. Родмар открыл дверь, сел на водительское кресло и выдохнул. В голове было столько мыслей, что офицеру казалось, что он вот-вот сойдет с ума. «Как он?» – спросил К-327. лучше, чем могло быть, выдохнул Родмор. Знахари говорят, что после операции Дугашу нужен отдых, как и нам всем. Я знаю неплохое место, сказал К-327. Парк 300-тысячелетия хранителя добра. Мы не против туда поехать. Хорошая идея, кивнул Родмор. Поехали. К-327 завёл двигатель. оторвался от земли и направился к парку. До места герои добрались довольно быстро. Консорция была почти пустой. Мегаполис только-только просыпался. По дороге Родмор думал о чём бы он хотел поговорить с роботом. Может, рассказать ему всё. Поймёт ли он его? С одной стороны, К-327 был машиной, которую Родмор не мог терпеть всем сердцем. с другой. Он чем-то отличался от них всех. Он был какой-то неправильный, не безупречный. Сложный выбор стоял перед двойным спокойствием. Вот мы на месте. Голос Ка327 вытащил орка из ума раздумий. Мы ведь сюда хотели. Хм. Да. Это моё любимое место. Усмехнулся Родмор. и вышел из машины. Напротив него стояла огромная статуя дракона. Памятник хранителю добра был главной достопримечательностью консорции. Ведь именно здесь дракон, великий защитник слабых и отчаявшихся, впервые встретился с Грышнаком в 5314-м, великим вождем 10-го Каганата. Так официально называлась империя орков. Родмор вздохнул и продолжил. Здесь спокойно, красиво. Отвлекает от Родмор вдруг замолчал. Он почувствовал, как горло подступил ком от ненужных мыслей. Если хотите, можете рассказать. Я выслушаю. Только если не устал, конечно. Подшутился к А327. Родмор усмехнулся. «Вам понравилась шутка?» Обрадовался К-327. «Может, мне переключиться на черный юмор?» «Нет, нет!» Испугался Родмор. «Только сейчас его не хватало?» «Да, мы правы». Согласился К-327. «Ты очень отличаешься от других моделей серии К?» Задумался Родмор. «Ты... Человечнее, что ли? Не могу понять. Приятно это слышать. Сказал К-327. Вы ведь раньше работали с моей семьей. Почему после войны вы отказались? Родмар вдруг помрачнел. Он потупил взгляд и вздохнул. Извините. Нижнего сползнул. Да нет. Ты имеешь право знать. закевал ротмор. Когда началась война, я был дома. У меня был отпуск. Утром я сидел на веранде, пил горячий окт. Шаер трудился в саду. Она сажала какие-то экзотические цветы, которые мы днём ранее искали чуть ли не по всей консорции. Я чуть с ума не сошёл. думал, как ей себе вытерру. Усмехнулся Родмар и тут же стал крайне серьёзным. В тот день село вокруг превратилось в ад. Я пытался отстреливаться из стабельного оружия, но всё тщетно. Мой пистолет был бессилен против скорпионов. Как зуба чистят лягроде. Мы с Шаером уже отчаились. Я начал успокаивать жену, как вдруг к нам на помощь прибыла патрульная машина. Это был К-240. Он тут же переортился в огромного воина и принялся осыпать это челиностоногое отродье плазмой. Скорпион пытался атаковать, но К-240 ловко уворачивался и продолжал стрелять. К-240 вышел победителем. Я вздохнул с облегчением. Думал, что все кончено. Голос Родмара осекся. Он шмыгнул носом и вытер подступившие слезы. Едва я подошел к роботу, чтобы спросить, кто его прислал. А 240 вдруг замер и усталился. В его живительные глаза пугали меня. Я попятился назад, и хотел было вести семью, но ко 240 оказался быстрее. Его пушка разнесла наш дом в щепки. Я крикнул, чтобы шайера уходила, но она не услышала меня. Шайера. Она Она была очень доброй арчихой. Всегда видела в других только хорошее. Никогда ни с кем не ругалась. Всегда искала верный выход. Ротмар закрыл глаза ладонью. Но как 240? Было плевать. Когда я думал, что он услышал ее, Робот раздавил шаяр, будто больного скротом. Меня на глазах. Мгновение от любви всей моей жизни. Осталось лишь кровавое месиво. Я обезумел от горя. Хотел разорвать этого истукана на куски. Ярости боль затмили мой разум. Отравили душу. Я мог только стрелять. Я мог только стрелять. что я и сделал. Я не выхотил пистолеты, начал осыпать К-240 плазмой. Мне было нечего терять. Я знал, что у меня нет шансов. Но помогла удача. Быстрел каким-то чудом попал в сочленение возле шеи и вывел К-240 из строя. Его глаза потухли, и огромная металлическая туша рухнула на опалённую землю. Родмор Еле сдерживал слезы. С тех пор я покрялся, что никогда не буду работать с машинами. Я стал презирать их. Случай с техником Орвином еще пуще разогрел во мне ненависть. Но, но вчера я понял, что ошибался. К-327 ничего не ответил. Рассказ Родмара поразил его. До этого разговора робот даже представить не мог, что довелось пережить Родмару. Он мог лишь гадать, что чувствовал офицер в тот момент. Сколько боли скопилось в его душе. «Спасибо, Родмар», — сказал К-327. «Ваши слова многое для меня значат. Я рад, что смог заслужить ваше доверие». «Ну...» Но... Пока мы ещё посмотрим, подшутил Сродмор. Я предлагаю вернуться к делу. Быть может, госпожа Таш сможет помочь нам. Вы хотите съездить в каретаж? спросил Катрис 127. Да, ответил Родмор. И как можно скорее. Возможно, она даст нам подсказку. Но для начала заедем перекусить. Как сказал эти господин Соцский. К327 быстро принял фу... К327 быстро принял форму машины. Родмер сел на водительское кресло. К327 оторвался от земли и направился к дому супруга с Ташей. Гара Таш любила гостей. К ней часто приезжали друзья, родственники, даже знакомые честенько заходили под предлогом взять немного специй на ужин. Гара никогда никого не гнала. Она была рада неожиданным гостям, ведь это была прекрасная возможность скрасить одиночество. В этот день к ней тоже наведались гости, причем весьма неожиданные. «Госпожа Таш, к вам гости!» — сказал Ии. «Я сегодня никого не ждала!» — удивилась Гара и отвлеклась от резки овощей. «Это солнский воин в спокойствии. Продолжил и... Говорит, хотел бы задать вам несколько вопросов. Впусти, я сейчас подойду. Ответила Гара и поспешила в прихожую. На пороге ее ждал воин спокойствия. Здравствуйте, госпожа Таш. Меня зовут Родмар Гробот. Я соцкий воин в спокойствии. Представился он. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Вы узнали что-нибудь о Гаре? Госпожа Таш встретила гостя весьма холодно. Мы узнали кое-что, ответил Родмор. Мне кажется, мы близки к разгадке. Вы можете помочь вернуть горо? Проходите. Хозяйка пригласила орка войти. Гробот вошёл в дом. Внимание воина спокойствие привлекли большие арки порталы в виде искусственных костей безонов. Гостиная была довольно-таки просторной. Справа и слева от уютного дивана перед телевизором Ежили кресла-мешки. Гара привела Родмора на кухню, усадила за шикарный стол, где когда-то обедала вся семья, и предложила тёплого чая. Спасибо. Вы очень любезны. Поблагодарил хозяйку Родмор. У вас здесь очень уютно. Благодарю. Впервые за много дней улыбнулась Гара. Мы с Одраком долго обустраивали этот дом. Одрак это ваш муж? Уточнил Родмар. «Да, Одракташ», кивнула Гара. «Еще до рождения Авве мы решили, что создадим идеальный дом для нашего ребенка. Делали все, чтобы нашей дочурке здесь понравилось. Когда Авве исполнилось четыре, мы поселили ее в отдельную комнату. Она была в восторге. Днями напролет она не вылезала из своей комнаты. Бегала по двору, играла. Мы были самыми счастливыми родителями. Но счастье продлилось недолго. Началась война. С болью в сердце нам пришлось покинуть дом. Тогда же начали проявляться первые способности Авы. Ночью, по дороге в космопорт, мы наткнулись на одного из этих ищейки. Это был скорпион. Он рвал металлическими клешнями всех, кто приближался. Объехать было невозможно. Авва сидела на заднем сиденье, я стал её успокаивать. Как же тяжело было говорить дочери, что всё будет хорошо, когда сама понимала, что смерти не миновать. Но удивление, Авва была спокойна. В тот момент мы увидели, как вокруг неё Появилась какая-то странная зеленая аура. Как только мы приблизились к Скорпиону, мы с мужем не поверили своим глазам. Откуда ни возьмись, на дороге показался гигантский зеленый скротоклык. «Но этот вид давно вымер», не поверил своим ушам Родмар. «И я тоже об этом подумала», продолжила Гара. «Тот скротоклык оскалил полный острых зубов пасть». Его шерсть переливалась кислотно-зеленым. Он был духом. Я слышала, что раньше орочи шаманы использовали магию. Они могли создавать удивительных существ с помощью силы предков. В тот момент почему-то я подумала как раз о них. Этот скрытоклык яростно бросился на скорпиона, И перекусил его напополам одним укусом. Мушкелю успел объехать останки монстра. Скрыта клык и исчез так же быстро, как и появился. Мы с Одром переглянулись. Этот случай запомнился нам надолго. После войны Одрк стал одержим способностями АВ. В то время, как я пыталась вернуть ребёнку утраченное детство, залечить шрамы войны и окружить АВ теплом и заботой, Орк интересовал лишь её дар. Он видел в ней инструмент, оружие. Разве можно так относиться к собственному ребёнку? Гара не сдержала слёз. Родмар вздохнул и осторожно обнял отчаявшуюся мать. "Спасибо, Родмар", отблагодарила Орк Гара. "Это меньше, что я могу сделать", улыбнулся Сотский. "Если вы не хотите об этом говорить, я Нет, нет. Всё в порядке. Гара смахнула слёзы. Вся наша семейная идиллия превратилась в ночной кошмар. Ни дня не проходило без ссор. Мы ругались, ругались, ругались. Он говорил, что я убиваю потенциал Авы, что она могла бы стать героем, спасать жизни, а не прозебать дома. Я отвечала, что лишать ребёнка детства преступление. Тема настанет, если не познает ласку и любовь. Ссоры не прекращались. Мы, взрослые, вели себя хуже детей. Я замечаю, так страдает Ава. Я Я до сих пор виню себя за то, что Ава из нашего ребёнка в инструмент достижения цели. Гара не сдержалась и зарыдала. Родмар обнял отчаявшуюся мать и принялся успокаивать. «Дети не должны быть собственностью родителей». Сквозь слезы прошептала Гара. «Они ведь ни в чем не виноваты». «Я с вами полностью согласен». Согласился Родмар. «Они ведь Я не могла больше терпеть этих ссор, продолжила рассказ Гара. Я подала на развод. Бесконечные судебные процессы выматывали меня. Юристы Одрака работали хорошо. Он забрал почти всё имущество, но главного он забрать так и не смог. Я отстояла, а она осталась жить со мной. По всей видимости, он мне этого не простит. Вы думаете, это он похитил вам? Тихо спросил Родмар. Гара кивнула. Родмар вздохнул. Он нажал на браслет. Перед заплаканным лицом Гары показался экран. Родмар включил видеозапись и остановил на моменте, где неизвестный мужчина уводит девочку. Вы узнаёте этого орка? Гара, будто увидела духа, злого духа прошлого, который терроризировал её все эти годы. Арчиху ужаснулась. Она узнала его. Это мой муж. Гара запаниковала. Она вот-вот готова была впасть в истерику. Как он мог? Мы восстановили стёртые файлы на камерах видеонаблюдения и обнаружили этот кадр, объяснил Родмор. Вы согласны дать показания следствию, чтобы приобщить к делу? Это очень поможет доказать вину вашего мужа. Да. Конечно. Закивала Гара. Родмор связался с Бороном. Борон. Это Родмор. У нас есть свидетель. Очень важный. Пришли вой нам в спокойствие по адресу. Я перешлю. Да. Спасибо, Борон. Как Догаш? Ага. Отлично. Рад, что ему уже лучше. Понял. Пробей адрес подрока Таша. Я направляюсь к нему. Как с показаниями этого утырка? Зором во всем сознался? Протокол составили? Отлично. Перешли мне. С видеозаписью обязательно. Спасибо. Спасибо. Гара в ожидании смотрела на Родмара. Тот закончил разговор, улыбнулся и успокоил женщину. «Не переживайте. Все будет хорошо. Мы найдем Аву. Обещаю». С этими словами Родмар заторопился к К-327. К-327 и Родмар мчались по адресу, огибая потоки машин. На кону были жизнь и здоровье Авы. Родмар был почти уверен, что это был Одрак. Как можно было так поступить со своим ребёнком? Ведь Ава не питомец, не вещь, она личность. От злости Родмар всё крепче сжимал руль. Родмар: "Если вдруг нам не удастся найти Аву..." Начал Балака 327. "Молчи", холодно отрезал Родмар. "Мы найдём её." Не накажем ублюдка по всей строгости закона. У нас есть все доказательства. Я знаю, что она там. Я перевернут весь дом вверх дном. Но найду ее. С твоей помощью. Или без тебя. Я подожду на улице. Если вдруг он захочет сбежать. Ответил К-327. Идет. Согласился гробот. Через час впереди показался дом Одрака. Он стоял на небольшой возвышенности рядом с Редгорским побережьем. Стеклянный фасад купался в свете заходящего солнца. Гробот бы сам не отказался жить в таком месте. И, будь другие обстоятельства, попросился бы у другого в гости просто так. Но в сложившейся ситуации визит обещал быть не из приятных. К-327 остановился возле ворот. Охранная система распознала незнакомцев и сообщила хозяину дома. «Добрый день». На связь вышел Орк. Это был Одрак Таш. Не ожидал вас здесь увидеть. Здравствуйте. Меня зовут Родмар Гробот. Я соцский воин в спокойствии. Представился Орк. Мы могли бы с вами поговорить. Это по поводу вашей дочери. Что-то случилось? Удивился Таш. Да, она пропала несколько дней назад. Сказал Родмар. От злости он чуть было не погнул руль. Разве вы не в курсе? Нет, ответил Одрок. Вы не могли бы ответить на пару вопросов, вежливо спросил Родмар. Ну, знаете, сейчас уже довольно поздно, ответил Одрок. О, я настаиваю. Родмар перекинул на терминал Одрока разрешение на обыск. Одрок ознакомился с постановлением. Он был явно недоволен. Проезжайте. Сухо ответил он. Ворота открылись, и Катриса 27 направился к дому. По обочине то тут, то там на глаза попадались странные деревянные тотемы. Такие использовали шаманы для связи с духами давным-давно, в незапамятные времена. Родмару это показалось весьма странным. "Ну и местечко". Груть, словно прочитал мысли гробата К-327. У него явные проблемы со вкусом. «Не то слово», — согласился Родмар. «Ну ничего. Тюремная камера будет ему как раз». К-327 подъехал к дому. На пороге уже ждал Отрак. «Катрис-27, если что-то будет не так, зови подмогу», — приказал Родмар. «И держи себя в руках». «Принято, Родмар», — сказал К-327. «Я просканирую местность и буду сообщать о всех подозрительных вещах». Вот эти. Спасибо. Кивнул Родмар и вышел из машины. Здравствуйте, господин Соцский. Радушно поприветствовал Войно Спокойствие Одрок. Как-то вы познаватно. Я не отниму у вас много времени. Улыбнулся Родмар и пожал Одроку руку. Мне всего лишь задать вам пару вопросов. Одрок натянуто улыбнулся. Было видно, что он сильно нервничает. Конечно. Проходите. Одрак пригласил Сотского в дом. Первая мысль, что посетила Родмора, была: живут же орки. Из прихожей Одрак привёл Родмора в просторную светлую гостиную. Она была уставлена дорогой мебелью из бивней северных крунилей. На стенах висели топоры щиты древних ворующих племен. Особое место занимали одеяния и бубны шаманов. В центре гостиной стоял огромный тотем У вас тут прямо целый музей. Притворился Родмор. Ему легко удавалось скрывать эмоции, когда это было нужно. Откуда у вас все эти экспонаты? Я такое разве что на выставках видел. Ну, когда у тебя есть связи и много возможностей, не обязательно ходить в музей. Ведь музей может быть у тебя дома, усмехнулся Одрак. Я люблю артефакты древности. Они напоминают нам, кем мы были. Я считаю, что орки стали тенью своего великого прошлого. Мы всегда догоняем раньше нам был подвластен мир. Да. Возможно. Занерничил Родмор. Скажите, Одрак, когда вы в последний раз видели вашу дочь? «О-о-о, уже давно», — расстроился Одрак. Он привел Родмара на кухню, достал два стакана и налил крепкий тагон. «Будете?» э, «Нет, спасибо», — вежливо отказался Родмар. «Последний раз моя бывшая жена позволила увидеться с дочкой месяц назад», — покачал головой Одрак. «Я уже несколько раз подавал заявление в суд, но безрезультатно. А теперь она пропала». Я место себе не нахожу. А, скажите, вы знакомы с ä, Бодом Зормом? продолжил Родмар. Одрак выронил стакан от неожиданности. Всё в порядке? А, да, -да, -да всё хорошо, протараторил Одрак. Нет, я впервые о нём слышу. Странно. Ведь он классный предводитель вашей дочери. Пожал плечами Родмар. Офицер набрал комбинацию на наручном компьютере, и перед изумлённым одроком появилась фотография Зорма, ведущего девочку из школы. В тот день, когда пропала ваша дочь, её должна была забирать ваша бывшая супруга. Но почему-то за ней приехала совсем другая машина. Ну, я в тот день был дома, за нервничал одрок. Я просто не мог там быть. Неужели «А ваша супруга говорит, что это вы?» Роднер показал следующий фрагмент записи. Возле машины стоял Одрак. Он помог девочке сесть в машину, что-то обсудил с Зормом и уехал. «Нью-Йорк на записи уж очень похож на вас». «Ну это вот Сторр!» – огрызнулся Одрак. «Какое право вы имеете обвинять меня? По-вашему, я похитил собственную дочь?» Судя по показаниям Бода Зорма, всё так и было. Родмар включил запись допроса Зорма. Бам. Знакомый человек на записи. Да, это вот Ракташ, отец девочки. Зачем вы увезли Аву, не дождавшись приезда матери девочки? Меня попросил её отец. Он заплатил крупную сумму. Зачем ему понадобилась девочка? где опытов. Он хотел испытать силу древних духов. Ханавить, особенная. Родмор остановил запись. Одрока перекосило от ярости. Доказать истуже достаточно, чтобы изолировать вас в скробнице духов на долгие годы. Вы ведь знаете об этой тюрьме. Начал Родмор. Но если вы сознаетесь и расскажете, где девочка, ну-ка Но... за неё можно и смягчить. Ваше признание обязательно приобщат к материалам дела. Одурок проверчил и нахмурился. Он подошёл к этому ястребу с крыльями и вздохнул. Да уж. Признаю. Войны спокойствие это действительно элита. Вы так быстро сумели вытянуть из меня. Вот только упустили одну маленькую деталь. Вы пришли один. Продмор заподозрил неладное. Он выхватил пистолет и направил его на Одрок. "Руки вверх, живо!" скомандовал Сотский. "Как скажете", улыбнулся Одрок и поднял руками крылотатемма. В ту же секунду пистолет притянул к полу мощным магнитом. Продмор не успел сообразить, как оказался без оружия. Орок попытался было подняться, Но одрок ударил ногой по лицу с такой силой, что потекло в глазах свист в ушах. Элина застилает взор. Боль. Жуткая боль сотмила разум. Последнее, что видел Родмар ботинок одрока, опускающийся на его лицо. Яркий свет резал глаза. Родмар проморгался и огляделся. Он лежал на столе посреди просторного помещения. Похоже на операционную. По бокам стояли какие-то странные тотемы. Вглубь комнаты горели костры. Стены были изрисованы странными символами. Родмор видел нечто похожее разве что в старых книгах. Он вспомнил, что похожие рисунки наносили шаманы на бубны и тотемы. Всё это выглядело довольно жутко. Многие недооценивают силу духов, что сокрыто в каждом из нас. Раздался чей-то голос. Родмар встрепенулся и схватился за кобуру, но к своему ужасу не обнаружил табельного оружия. Не бойтесь, Родмар, ваш пистолет у меня. Да и какое значение имеет это варварское оружие, когда в наших руках мощь, способная затмить его? Его не нужно производить. Потому что оно есть в каждом из нас. Осталось его только привести в действие. Родмар перевёл взгляд на источник голоса. Перед ним появился одрак. Он держал в руках шприц с ярко-алой колбой. Родмар вскочил и бросился на одрака, как вдруг его остановил мощный ярко-синий импульс. Офицер отбросила назад. Гробот разбил голову о Тэм и простонал от боли. На пол тонкими струйками закапала кровь. Я долго ломал голову над тем, как же пробудить этих духов, эту силу, дарованную предками, продолжил Одрак. Я видел Сколь безпомощными мы оказались перед лицом арахнарумов, какими мы были жалкими в этой борьбе. И я стал искать любую возможность, чтобы сделать наш народ сильнее. Ведь каким-то образом шаманам древности это удавалось. Ответ был совсем рядом. Одрек включил свет в затемнённом углу зала. Родмар застыла от ужаса. Холод пробежал по спине. На стене висела маленькая девочка, закована в энергонаручники. Она была совсем слаба, еле дышала. Девочка настолько исхудала, что скорее напоминала скелет, обтянутый кожей. От неё тянулись трубки, по которым в резервуар стекала кровь. Родмор узнал ее. Это была Авва. Та самая Авватаж. Ярость забурлила в венах. Офицер оскалил клыки и прокричал. «Скроцкий потрох! Что ты с ней сделал?» «Не волнуйтесь, Родмор. Она жива!» С издевкой усмехнулся Одрок. «Разве я бы мог навредить своей собственной дочери? Она величайший дар, что послала мне вселенная. Жаль, что никто, даже моя жена, этого так и не понял. В ней течёт кровь шаманов прошлого. Она обладает великой силой, силой, которая может стать нашим спасением. Вы помните, что случилось в участке? Ха. Поверьте, это лишь то ли к того на что способна её кровь. Вы безумец, урод, бросил Родмар. О вне оружие! Она ваша дочь! Вы не вправе поступать с ней как с вещью. Все эти нормы морали Ин нравственности, придуманных слабоками, отмахнулся Одрак. Осталось решить Родмар: вы на стороне слабых или сильных? Хранитель добра завещал нам защищать тех, кто в беде, оберегать тех, кто слаб. Завещал нам никогда не отрекаться от сострадания. Вас кликнул Родмар. Вы предали эти идеалы, Одрак, прикрываясь своими безумными идеями. Из-за это вас ждёт справедливая кара. Неужели? усмехнулся Одрак и что-то пробормотал под нос. Родмару показалось, что это было какое-то древнее заклинание. И он не ошибся. В тот же мгновение Одрака подняла вверх какая-то невидимая сила. Вокруг него образовалась ярко-алая аура, похожая на Минотавра. В руке быкоподобного исполина появилась огромная секира. Уступ копыт сотрясало комплекс. Минотавр размахнулся и что из силы полоснул секирой. Казалось, она разрезала само мироздание. Магическое лезвие разрезало резервуар с ладагентом, будто охотничий нож шкуру дикого скрота. Родмар еле успел увернуться. Одрок продолжал наступать, сокрушая всё на своём пути. Дорогостоящее оборудование превращалось в хлам. Разрубленные тотемы падали, будто скошенные колосся. Родмар пытался отстреливаться, но казалось, это только разодоривало Одрока. Минотавр шёл вперёд, будто танк-секач, оставляя за собой лишь обломки и ошмётки металла и стекла. Родмар еле успел уворачиваться. Он отчаянно боролся за жизнь, уклоняясь от страшных ударов огромной секиры. Заряды в пистолете кончились. Не прошло и нескольких мгновений, как Одрак зажал Родмара в угол. Родмар беспомощно пятился назад, стараясь предугадать следующий шаг Одрака. Тот лишь улыбался, размахивая огромной магической секирой. — Вы достойно сражались, Родмар, — произнес Одрак. — Да вам не тягаться со мной. Мы Вы выбрали не ту сторону, господин Сорский. И судьба накарает вас за неверный выбор. Родмар уже мысленно прощался с жизнью. Бежать было некуда. Он просил прощения у духов предков за то, что не смог до конца исполнить свой долг и помочь невинной душе. Лишь чудо могло спасти офицера, и оно случилось. И два страшных удара секиры обрушился на воины спокойствие, как стену справа проломил служебный автомобиль. Это был К-327. Родмор был вне себя от счастья. К-327 выехал перед Одроком и превратился в робота. Корпус разломился пополам и превратился в мощное тело. Бампер стал крепкой бронепластиной. Задняя часть трансформировалась в ноги, чем-то похожие на латы. Из капота появилась голова. напоминавший рыцарский шлем. Двери убрались. На их месте вывелись большие железные руки. Ка-327 встал в боевую стойку и в долю секунды красно-чёрной железной спалин остановил удар топора. Удар минотара был столь сильным, что пол под роботом просел. Родмар обอมлел. Может, бои вы боитесь? спросил Ка-327. Скорее, спасайте его. Родмар кивнул и поспешил на помощь девочке. Он поднялся по ступеням к Авве. Офицер осторожно привел девочку в сознание. Авва посмотрела на него и слабо спросила. «Кто вы?» «Не бойся, Авва», — успокоил ее Родмар и принялся снимать наручники. «Я из воинов спокойствия. Меня зовут Родмар. Мы с напарником пришли помочь тебе». Тем временем бойка 327 и Одрака разгорался не на шутку. Они обменивались страшными ударами. Металлические бронепластины К-327 мялись под ударами магических кулаков Минотавра. Робот схватил Одрака за руку, вывернул её и со всего размаху перебросил Минотавра через себя. Бросок выдался мощным. Одрак пролетел весь зал и со всей силы влетел в огромный энергоблок. Страшный грохот потряс здание. Посыпался потолок, задрожали стены. Не успел Одрак оправиться от удара, как робот мгновенно сократил расстояние на ускорителях и впечатал Минотавра в стену. К-327 попытался применить прием с путами, но электрозаряд не дал желаемого эффекта. Дух Одрака был гораздо сильнее. «Кровь», — слабо пробормотала Авва, и «у него моя кровь». «Что?» — переспросил Родмар. «Моя кровь дает ему сил». Ава указала на резервуар, в котором скопилось уже достаточно много алой жидкости. — Нужно ранить его, ранить вены, перерезать. Родмар все понял. — К-327, послушай меня! Он связался с роботом. — Я сейчас немного занят, гробот, — ответил К-327 и оттолкнул Одрака ногой. «Сила Одрака у него в крови! Буквально!» — объяснил Родмар. «Пробей вену или артерию! Пусти ему кровь! Только не убей!» «Понял! Спасибо!» — ответил К-327 и приготовился отражать рывок Одрака. Когда огромный Минотавр приблизился вплотную, К-327 ловко увернулся, заломил Минотавру руки и подсечкой повалил на землю. Не успел Одрак подняться, как робот придавил его к земле всем весом, зацепившись за пол дополнительными захватами. Обнаружив ближайшую артерию К-327 начал действовать. Из груди робота появилась плазменная игла, которая постепенно начала продавливать магическую ауру минотавра и двигаться к артерии. Одрак стал сопротивляться сильнее. Он стремился во что бы то ни стало вырваться из захвата. Системы К-327 были на пределе. Металлические захваты не выдерживали. Игла продавливала ауру, пробираясь все ближе и ближе к артерии. И вот, наконец, острый наконечник вспорол кровоток. Из раны хлынула горячая кровь. Она мерцала ярко-алым свечением. Одрах заорал от боли, собрал все оставшиеся силы и освободился из захвата. Минотавр схватил К-327 и отшвырнул в сторону. Робот пробил телом несколько больших компьютеров, и рухнул на пол. Одрак вновь ринулся в бой, но тут почувствовал слабость. Он с ужасом заметил, как аура в виде Минотавра исчезает. Одрак испугался. Драгоценная кровь его дочери лилась из-под ключичной артерии, будто поток бурной реки. Орак попытался заткнуть рану, но К-327 не дал ему опомниться. Робот наносил удар за ударом, не давая Одраку прийти в себя. Одр мра радостно наблюдал, как К-327 постепенно теснит безумного отца, зажимая его в угол. Одрк пытался отбиваться, но тщетно. К-327 было не остановить. Пробот наносил удар за ударом. И вот, когда аура минотавра окончательно исчезла, К-327 остановился. Одрк окончательно ослаб. Он еле мог пошевелиться. К-327 подошёл к Орку. прицелился и искал преступника магнитными наручниками. Всё было кончено. К-327. И в порядке. Окликнул робот Агробот. К-327 обернулся. Родмор внёс на руках Авву. Она прижалась к израненному офицеру и настороженно смотрела на огромного робота. Да. Я в полном порядке. ответил К-327. Эту гад меня, конечно, Помял немного, но ничего, переживу. К-327 посмотрел на девочку. Как ты, Аба? Мне уже лучше. Но все равно чувствую себя плохо. Слабо пробормотала девочка. Надо вызвать знахарь. Сказал К-327 и вызвал скорую помощь. И подкрепление нам тоже не помешали. Родмаха. Вы пока займитесь девочкой и смотрите, чтобы Отрог никуда не убежал. А я пока соберу доказательства. Чтобы уж точно не отделался. Его ждет справедливый суд. Хорошо, К-327. Кивнул Соцкий. Робот подошел к терминалу и подключился к базе данных. Тысячи файлов исследований открылись ему. К-327 принялся внимательно их изучать. Вместе с файлами... были видеозаписи экспериментов и исследований. От увиденного роботу стало не по себе. К-327 наблюдал, как Одрак с каменным спокойствием проводит опыты на собственной дочери. «Папочка, пожалуйста, не надо! Мне больно!» Кричала Авва. Она плакала. Слезы лились из ее прекрасных наивных детских глаз. Но Одрак... был равнодушен к мольбам родной дочери. Бесчеловечность Одрока поразила К-327. Он почувствовал, как внутри что-то изменилось, как протоколы, заложенные программой, отошли на второй план, как внутри реактора с новой силой забурлила энергия. А знаете что? Холодно произнёс К-327: "От слов напарника Родмуру стало не по себе. Воин спокойно посмотрел на робота. К-327 медленно направился к отроку. Тот испуганно прижался к стене и стал искать выход, будто предчувствуя что-то неладное. Приведём приговор в исполнение, прямо здесь. Слова К-327 не на шутку испугали Родмора. Но ещё больше офицер ужаснулся, когда рука робота превратилась в мощную плазменную пушку. Одрак вскочил от страха и ринулся наутек. «В К-327, нет!» Закричал Родмар. В этот момент робот выстрелил вслед убегающему преступнику. Мощный заряд со страшным грохотом пробил стену. Обломки разлетелись, будто пушинки. Одраку повезло. К-327 промахнулся. Робот медленно, будто хищник, направился за злодеем, чтобы избавить мир от отребья раз и навсегда. Скорее, идём. Воскликнул Родмар, взял девочку за руку и поспешил за напарником. Тем временем К-327 превращал дом Одрыков в пылающие руины, не отставая от отца монстра ни на шаг. Робот никак не мог понять, как можно было так поступить с собственной дочерью, с тем, кого ты любил больше всего, относиться к ней как к вещи. С каждым выстрелом безумие охватывало К-327 всё сильнее. Выстрелы сокрушали все на своем пути. Огонь выжигал кислород. Дом превратился в сущий ад. Родмара и Авва бежали следом. Соцкий был в ужасе. Старый кошмар вновь становился явью. Перед глазами понеслись воспоминания. К-240. Выжженная земля. Огонь. Плазма. Неконтролируемая ярость. Крики. Вопли. Боль. Нет. Он не даст трагедии повториться вновь. «Ни за что!» К-327 продолжал преследовать Одрака. Он мог убить его еще в начале, но захотел растянуть удовольствие. Посмотреть, как этого мерзавца, это отродье, переполнять страх и животный ужас. Как его плоть сгорает в прометном пламени. Как он получает настоящее правосудие. То, что заслужил. В конце концов, К-327 загнал злодея в угол. Перепуганный Одрак попытался огрызаться. Да? «Да кто ты такой, чтобы угрожать мне? Что ты вообще понимаешь в семейных отношениях? В любви? Я хотел, чтобы моя дочь обрела настоящую силу. Чтобы мы все могли ей гордиться». «Вы чудовище, Одрак!» Воскликнул К-327 и прицелился. «Ваше оправдание!» «Так же шалки, как и вы сами!» «К-327! Прекрати! Прошу тебя!» Раздался знакомый голос позади. «Родмар, стой, где стоишь!» Рявкнул робот. «Не мешай правосудию! Этой твари не место среди нас! Я превращу его в пепел!» «Ты спятил!» Воскликнул Родмар. А выспуганно смотрела на робота из-за спины воина спокойствия. Играть и сейчас же. Остановись. К327. Так нельзя. А как можно? Парировал робот. Можно сажать таких мерзавцев на 10 лет, а потом отпускать? Разве это правосудие? Мерт. Я сам приведу приговор в исполнение. Так будет справедливо. Родмар полез в карман и достал пистолет, который передал ему Тысяцкий догаж. «Неужели эксперимент провалился? Неужели все усилия пошли на смарку?» Палец замер на кнопке. Перед глазами вновь пронесся тот страшный день. День, когда из-за ИИ Родмар потерял все. «Это же железяка! Он ничего не понимает!» «Но ведь он и друг. Хороший друг. Настоящий, который дважды спас ему жизнь». Он человечнее многих его знакомых. Ожидание было пыткой. Родмор никак не мог принять решение. Сейчас, сейчас. Палец дёрнулся, но едва Сотски нажал на кнопку, что-то отдёрнуло его. Разве мог он решить судьбу личности? Кем он себя возомнил? Богом? Ведь К-327 был особенным роботом. Он был живым. И разве имел Родмар право отнимать жизнь жизнь единственного друга? Рука Родмара раздражала. Он выключил пульт и разбил его о пол. "Послушай меня", воскликнул Родмар. "Ты можешь убить его. Здесь и сейчас. Возможно, так бы поступил любой из нас". Но чем ты станешь лучше него? Разве ты не станешь таким же убийцей? Таким же жестоким ублюдком? Ты герой Х-327. Ты человечнее любой машины. Даже некоторых орков. Ты несколько раз спас мне жизнь. Ты спас Авву от рабства. Ты поступаешь так, как не поступил бы ни один патрульный робот. Я Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, К-327. Но убив Одрока, ты потеряешь всё. Мы подаём пример будущему поколению. Так давай, будем хорошим примером. К-327 задумался. Он перевёл взгляд на воттаж. Девочка таращилась на огромного робота. В её глазах читался страх. Так значит, вот таким примером он хочет быть для неё. Бездушной, кровожадной машиной для убийств. А-327. Посмотрел на эмблему войны в спокойствии на руке. Что она будет значить, если он выстрелит? Смерть йодрока. Ничего не изменят. Разве много чести в убийстве беззащитного? Неужели он хочет подвести Родмара? Ведь он доверился ему. К-327 принял решение. Он направил пушку на Одрака. Родмар испугался. Но все обошлось. К-327 выстрелил наручниками и сковал ноги горе отца. Гробот выдохнул с облегчением. Он устало вздохнул и сел на пол. Авва подбежала к роботу. К-327 подозрительно покосился на девочку. «Ты в порядке?» Спросил робот. «Да», — ответила Авва. «Спасибо, К-327. Ты очень хороший и добрый. Давай дружить». 327 было задачено таким предложением. Но отказать малышке он не мог. Робб опустился на колено и обнял улыбнулся спасённо. Родмор Лутнус. Он понял, как же ошибался насчёт бездушности машин. В этот момент он наконец-то смог отпустить прошлое. В это самое мгновение он обрёл верного напарника и настоящего друга. Вдруг вдалеке послышался вой сирен. Раздался чей-то звонок. Родмар поспешил ответить. «Родмар, что у вас там стряслось?» Раздался голос Догаша. «Я еле смог дозвониться из полиции. По новостям о каком-то взрыве доложили. Сернадурская консорция на ушах. На место уже едут войны спокойствия». «Все хорошо, господин Догаш», улыбнулся Родмар. А во нашлась. И почитатель тоже. Дело закрыто. Ай, да Скродский сын. Обрадовался Догаш. Вот это я понимаю, хорошие новости. Ты молодец, Родмар. Мы, господин Тисицкий. Родмар посмотрел, как К-327 показывает авимультфильмы через проектор. На лице заиграла улыбка. Без К-327 я в нис проелся. Жета. Так. Это и что лучше? Обрадовался Догаш. Значит, серию К вновь введут в строй. Хоть теперь-то мы отчётность точно подправим. Ну что ж, отдыхайте. Заслужили. Даю недельный отпуск. Спасибо, господин Тисицкий. Обрадовался Роднов. Выздоравливайте. Офицер завершил разговор. Послышались сирены. К месту прибыли патрульные машины и машины-знахарей. Родмор посмотрел на К-327. Робот сидел рядом с девочкой и о чем-то говорил с ней. Так заботливо, так нежно, как не говорил бы и орк. «О тех ли мы называем машины?» Задумался Родмор. Он посмотрел в ночное небо, достал из кармана сигарету и закурил. Жизнь всё ещё давала ему уроки. И Родмор был уверен: этот он запомнит навсегда. А Ватаж вернулась домой через неделю. Ей пришлось некоторое время полежать в больнице, чтобы врачи смогли осмотреть её и поставить на ноги. Она почти сразу пошла на поправку и вскоре вернулась домой. Участок вновь в спокойствии восстановили в кратчайшие сроки. Благодаря доказательствам К-327 и Родмара, Одраку и Зорму не удалось уйти от наказания. Суд признал их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса 10-го Каганата и приговорил к пожизненному заключению. Родмара повысили до должности Тысицкого, а тот, в свою очередь, попросил повысить до Соцкого своего помощника Борона Акша. Тысицкий догаш пошел на поправку, После выздоровления ему торжественно присвоили звание главы управления воинов спокойствия Парнадорской консорции. Гара Таш лично поблагодарила Родмара и К-327 за спасение дочери. Так Орг и Робот стали лучшими друзьями и образцовыми напарниками. Серию К вернули в строй. Преступности на улицах Орочих городов стало гораздо меньше. К 327 Родмор продолжили патрулировать улицы и помогать гражданам. Несмотря на то, что громких дел больше не было, скучать им не приходилось. Однажды, примерно год спустя, на личный терминал Родмора пришло сообщение от Гарри Таш. Она предложила встретиться на Роккатском озере в выходной, когда Родмору было бы удобнее. Сказала, что раньше это было их любимое место для отдыха. Родмор с радостью принял предложение, К-327 тоже был не против. В назначенный день вечером К-327 и Родмар подъехали к месту встречи. Горы и Авва уже ждали их на месте. Раньше вокруг Рукатского озера рос густой лес, но по неизвестной причине год назад он начал чахнуть. Все усилия лучших биологов Империи оказались напроstными. Природа просто оторгла это место, и вскоре на месте леса осталась лишь мёртвая земля. В письме Гара сообщила, что она очень хотела кое-что показать своим спасителям, нечто, что поразило бы их до глубины души. Родмар поздоровался с Авой и Гарой. Катриса 27 тоже не остался в стороне. Они мило побеседовали. обменялись новостями. Авва продолжала учиться в том же Абраме и делала большие успехи. Родмар радовался за нее, как за собственную дочь. «Ты вроде бы хотела нам что-то показать?» вспомнил Родмар. «Да, это кое-что очень особенное», закивала Авва. «Смотрите». Авва подошла к берегу озера. К 327 и Родмар замерли в ожидании. Гара загадочно улыбалась. Авва закрыла глаза, глубоко вдохнула и протянула руку вперед. На глазах Родмара ЭК-327 произошло чудо. Перед Аввой показался огромный бизон. Его густая шерсть светилась болотно. Бизон осмотрелся и пару раз фыркнул. Авва улыбнулась и мягко направила духа вокруг озера. Бизон помчался вперед. Изумлению Родмора и К-327 не было предела. Всюду, куда ступал Бизон, начинала расти трава. Поднимались ввысь крепкие дубы и сосны. Под его копытами распускались цветы. Бизон все мчался и мчался, оставляя за собой цветущий лес. В край вернулась жизнь. Родмор не смог сдержать эмоций. По его щеке поползла еле различимая слеза. Это чудо стало для него символом надежды. Он наконец смог отпустить горе, что травило его душу все эти годы. Отпустить и обрести покой. Это это просто потрясающе. Прошептал Родмар. Мы спасли жизнь ей, а она дала жизнь целому лесу. хранитель добра покротился ей. Сказал К-327. "За такими детьми будущее". "Ты абсолютно прав", К-327 согласился офицер. Он вдруг вспомнил что-то. "Да, совсем забыл сказать. Мне тут Догаш перед тем, как его повесили, дельцы любопытно подкинул. Ты читал последние новости? Какие ведь уточнил к 327. Про Ардамин. Уточнил Родмер. Там погода разыгралась не на шутку. Ну, мягко говоря. Ураганы, вихри, землетрясения. Не позавидуешь, в общем. И всё бы ничего, да беда не приходит одна. Одному Горкову вдруг всбрело в голову, что если он найдёт какой-то древний медальон, то сможет спасти мир. Я прочитал немного. Вещица довольно опасная. Мало ли что она может натворить не в тех руках. Я так понял, мы идём на новое задание. Уточнил К-327. Ты поправил Родмор. Будешь сопровождать двух лиц. Ну, вернее, две морды. Родмор переслал К-327 две фотографии. На них были волк и лис. знай, воскликнул К-327. Ещё бы ты их не знал. Усмехнулся Родмор. Это же герои Союза. Один из них лично был знаком с Хранителем добра. Так что персонаны довольно важные. К ним нужен особый подход. Особенно к тому, что рыжий. То есть хвосты им не отрывать. пошутил К-327. Ну только уж если совсем достанут, засмеялся Родмор. Меня попросили отобрать лучшего. Не подводи, К-327. Нам ещё нужно много работать над репутацией роботов-патрульных. Это большая ответственность. Я не подведу, сказал К-327. Родмор кивнул и улыбнулся. Ведь он верил напарнику. Верил лучшему другу верил, потому что не были дуэтом. Дуэтом каких мало.